являясь по этой стороне прямо перед глазами, скрывало глубину зала, лишь далекие колонны противоположной стороны виднелись менее чем наполовину. По всему протяжению хор не было ни души, между тем, как внизу, томя невидимостью, текла веселая жизнь. Я слышал смех, возгласы, передвигания стульев, неразборчивые отрывки бесед, спокойный гул нижних дверей. Уверенно звенела посуда, кашель, сморкание, цепь легких и тяжелых шагов —